Где-то внизу с грохотом бился о берег прибой. А еще ниже, глубоко под водой омары, пятясь задом, расхаживали по затонувшим улицам. Виктор подбросил в костер щепку. Она загорелась синим от соли пламенем. «Не понимаю ее», — сказал он. «Вчера была совершенно нормальной. Что ей сегодня в голову ударило?» «Одно слово, суки», — посочувствовал гаспод «Ну, так далеко я бы не стал заходить», — возразил Виктор. «Просто иногда она ничего не слышит». «Глухая, к тому же!» — вздохнул господ. «Разум и нормальная половая жизнь несовместимы!» — заметил господин вовсе не топотун. «Мы, кролики, куда спокойнее относимся к этому вопросу? Пришел, взял, поблагодарил, пошел дальше!» «Попробуй принеси ей в подарок вкусную мышку!» — посоветовал кот. «Против присутствующих я ничего не имею!» — виновата добавил он, избегая гневного взгляда отнюдь не писк. Мне от своей умственной деятельности тоже мало радости, пожаловался господин Топотун. Неделю назад никаких сложностей не было, а теперь мне все время нужно сначала беседу завести. А они только сидят, да носами дергают. Сущим идиотом себя чувствуешь. Раздалось приглушенное кряканье. Утенок интересуется насчет твоей книги. Что там нового? Перевел господ. Читал ее во время обеденного перерыва, сказал Виктор. Снова раздалось раздраженное кряканье. Утенок говорит, халтуришь. «Послушай, не могу же я все бросить и отправиться пешком в Ангморпорг», — возмутился Виктор. «Это несколько часов дороги, а мы с утра до ночи картинки делаем». «Отпросись на денек», — посоветовал господин Топотон. «В Голливуде такое не поощряется», — ответил Виктор. «Меня уже раз увольняли. Спасибо, больше не хочу». «Сначала уволили, а потом назад взяли и денег прибавили», — напомнил ему господ. «Очень занятно», — он почесал ухо. А ты напомни, доставлю, что в твоем контракте есть пункт касательно выходных. Нет у меня никакого контракта, ты сам знаешь. Поработал, получи деньги, все просто. Да, сказал гаспод мда, мда, устный контракт, просто говоришь, это мне нравится.